Глава тридцать девятая. Джоэл застыл, глядя на закрывшуюся дверь. Колтон посмотрел на него. «Я бы пошел с ней», — просто сказал он. «Это, кстати, не входит в ее служебные обязанности». Чёртова Маккензи!» Джоэл даже не слышал его. Все инстинкты твердили ему, что он должен остаться здесь и вести себя так же, как обычно. Ветер колотил в дверь. Снаружи бесилась белая буря, таинственный водоворот стихий. чистый, идеальный шторм. Джоэл колебался. Колтон отвернулся от него. Никто вообще на него не смотрел. Бар был битком набит деревенскими, но ни один из них не обращал на Джоэла внимания. Ему было 35. Он вспомнил, как его охватил порыв там, на пляже, как ему захотелось побежать за Флорой, как ему хотелось выдернуть ее из толпы во время танца. Он подумал обо всем том, что потерял, о сложности жизни. «Но здесь все казалось намного проще. Он хотел... Чего же он хотел?» «Он хотел домой, но не знал, где этот дом». Джоэл еще раз оглянулся на бар, а потом выскочил за дверь. «Погодите», — закричал он. «Погодите, Флора, я с вами. Подождите меня». Порыв ветра вышиб дыхание из его груди. Почти невозможно было поверить, что он находится в умеренной сырой туманной Британии. Джоэла как будто лупили по лицу. «Флора!» Ветер тут же унес его крик. Джоэл огляделся и только и успел заметить, что хвост Брамбла, исчезавший на дороге у дальней стороны залива. «Подождите!» Он пчался за ней, не обращая внимания на холод и ветер, а его дорогие ботинки хлюпали по глубоким грязным лужам. Очки снова стали совершенно бесполезными. Джоэл снял их и сунул в карман. От этого мир вокруг стал еще более расплывчатым и неопределенным, чем прежде. Мир, где море и небо окончательно смешались — хотя, возможно, они всегда были едины. Лишь тонкая линия горизонта условно их разделяла. В этом огромном, белом, водянистом мире Джоэл наконец докричался до Флоры и увидел, как она оборачивается. Рассмотрел ее светлые волосы, изумленное лицо. Когда Джоэл догнал ее, Флора была ошеломлена, увидев его таким взъерошенным, не похожим на обычно собранного, аккуратного мистера Биндера. Волосы Джоэла прилипли к голове, вода стекала по шее, рубашка промокла насквозь. И Флора, не сдержавшись, расхохоталась. А Джоэл посмотрел на небо и подумал обо всех тех делах, что его ждали и которые он теперь не успевал сделать, сколько драгоценных часов он упустил и о тех нелепых обстоятельствах, что привели его сюда. Понимал ли он, во что увязывается и будет ли во всем этом хоть какая-то выгода? Похоже, что не будет. А потом вдруг понял, что и сам смеется». И он не мог припомнить, когда вот так смеялся в последний раз. Возможно, никогда. Флора побежала дальше сквозь дождь и ветер. Жил, поспешил за ней, обрамбал, радостно лаял и прыгал вокруг, явно нарочно разбрызгивая лужа. Но, наконец, они добрались до ворот. Флора промокла уже, как никогда в жизни. Во дворе фермы было пусто, лишь коровы и куры. Братья Флора отправились на материк. Флора навалилась на тяжелую деревянную дверь фермерского дома под древним козырьком. Она задыхалась от бури и хохота. Джоэл уже был рядом. Флора тут же поняла, поняла инстинктивно, что именно должно произойти. И это не зависело от ингибрид и всех прочих ингибрид в мире. От Чарли и всего, что могли сказать ее друзья. И хотя Флора продолжала хихикать, и оба они промокли и выглядели глупо, и вообще все казалось абсурдным, Джоэл впился в ее губы и стал крепко, страстно целовать. Флора отвечала ему тем же, и оба они задыхались. и та маленькая дверца, которую отпер Чарли, распахнулась перед неудержимым потоком.